Глава 13. Не скажу, чтобы я был разочарован, но, как оказалось, доселение, в котором находился постоялый двор и трактир, оставалось всего километров 15. Ерунда, по большому счету. Три часа неспешного ходу. Немного странно, почему мне пришлось шлепать целую неделю, и я не увидел ни одного селения, ни одного постоялого двора. Насколько помню из земной истории, постоялые дворы располагались в сорока километрах друг от друга, по всему протяжению тракта, А тут такое расстояние ничего. Спрашивать моих благодетелей не стал. Показать себя странным, не знающим очевидных вещей, это совсем небезопасно. Ведь как-то я сюда добрался, до того места, откуда меня подобрали. Значит, должен знать, что находится по дороге. Хотя у меня есть одно козырное объяснение, которое можно применить тогда, когда совсем уж насядут. Потерял память. н ну, о что, долбанули по башке, обобрали, бросили. Почему не взяли гитару? А куда ее девать? Эдак можно и засветиться. Пропадает человек с гитарой, а потом кто-то продает похожий инструмент. Люди могут и заинтересоваться. Шаткое объяснение, глупое, но вообще должно действовать что-то вроде презумпции невиновности. Не веришь, так возьми и докажи, что я вру. Впрочем, и это глупо. Опять же, читал земной истории, что не обвиняющий должен был доказать обвинение, а обвиненный доказывал свою невиновность. Идиотство, конечно же. «Желаешь доказать свою правоту? Бери в руки раскаленное железо и тащи его куда п о к а ж у т Ожоги до кости. Даже если доказал, то все равно сделался инвалидом. Да, надеюсь, что здесь до такого идиотизма не докатились». Постоялый двор стоял на берегу небольшой реки, рядом с ним пологий спуск к воде, за которым виднелись многочисленные следы копыт. Понятное дело, лошадей паят. Само здание постояло у двора, не представляло из себя ничего такого. фантастического. Дом как дом, похожий на те, что строили на нашем севере. Деревянный, двухэтажный, с резьбой по наличникам и острым коньком. Как узнал чуть позже, первый этаж занимал трактир, второй этаж гостиницы, номеров на 20, может больше. Рядом с зданием трактира большой, больше основного здания, сарай-конюшня. У самой реки баня, которая само собой называлась не баня, а что-то вроде мойни. Тут можно было и постирать, и вымыться горячей водой, за отдельную плату, разумеется. Бросилось в глаза, что вся дрянь из бани, из конюшни, из трактира сливалась в речку, которая вообще-то отличалась чистой, почти голубой водой. Вероятно, речка текла с того же самого плато, на котором жили драконы. Люди во всех мирах отличаются тем, что готовы загадить все, до чего дотянутся их загребущие руки. И, похоже, никому не приходит в голову, что те, кто живет внизу по течению реки, будут пить грязную воду с дерьмом и конским навозом. А еще заражается рыба, и тем самым жителям этого селения придется есть эту глистатую, больную рыбу. м ы т ь с я не пошел. Тем более, что и денег у меня не было ни медика. А сразу же отправился в трактир, где я обнаружил, что огромный зал наполнен наполовину. И это без нашей сотни человек. На самом деле больше сотни, но я округляю. Само собой, все наши... Сразу в трактир не пошли, кто-то ведь должен стеречь товары и груз. Повозки выстроили кругом, создав из них что-то вроде крепостной стены. Внутрь круга загнали самые ценные фургоны, и уже возле них развели костры и стали готовить еду. Ну а часть оставшихся отправили поить лошадей и быков, чтобы потом заняться их кормлением. Слава богу, до меня никому не было дела, так что я со спокойной совестью отправился в трактир. Пусть себе суетятся, а я займусь любимым делом. Хозяина трактира нашел в комнате, которую можно было назвать кабинетом. Кто-то бурно обсуждал с человеком, похожим на караванщика, и, скорее всего, им и являвшимся. Не нашего караванщика, а другого, поставщика вина. Что-то у них не ладилось. К тому, когда я сунул нос в комнату, приоткрыв дверь, навстречу мне понес отборный мат, сопровождаемый угрозами показать Кучкину мать с д е ш н е г о розлива. Мот не в мою сторону, но я предпочел прикрыть дверь и дождаться, когда трактирщик до конца выплеснет на собеседника досаду и злость, плавающие в потоке самой черной брани. Знакомое дело, лучше не попадаться под руку человеку, находящемуся в состоянии амока. о н е эти поставщики, которые вечно хотят всех надуть, умеют довести людей до белого коленя. Собеседник трактирщика выскочил из кабинета красный как рак и стопотом унесся куда-то в светлую даль. Я выждал еще пять минут для верности и, постучав в дверь, не дождавшись ответа, медленно вполз в кабинет. Трактирщик, седой мужик лет 50 с м о т р е л на меня без приязни, но и без раздражения. Примерно так же смотрит на паучка, спускающегося на паутинке. Прибить его вроде бы пока не за что, да и вставать уж очень лень. Пусть тебе ползет, может, сам сдохнет где-нибудь в уголке. «Я Роб Костин!» Радостно, с улыбкой сообщаю важную информацию. а мне насрать тут же без улыбки совершенно спокойно информирует меня трактирщик музыкант пошел на у меня уже есть музыкант я хороший музыкант сгоняя улыбку щелкунчика со своего лица самый лучший плевать выдыхает трактирщик и наливает в кружку из высокой бутылки синего стекла наливает отпивает сплевывает вот же тварь ну как так можно работать я же заказал красное монарская А он и что привез?» «Да это пойло какое-то! И деньги взял как за монарское! Вот как работать с такими людьми? Бить палками?» Говорю я, и трактирщик замирает, будто с ним заговорил в шкаф. «Чего? Палками?» «Хорошая мысль! Вот если не привезет настоящее вино, так с ним и будет. Заплачу охотникам, найдут и шкуру с него снимут. И ведь работали нормально, зачем меня было обманывать?» «Денег больше захотелось. Может, его самого обманули?» — предположил я. «Подслушивал?» — хмыкнул трактирщик. «Он так мне и дул в уши. м о л о т о его продавцы обманули. Он их за яйца повесит». «Как думаешь, повесит?» «Вряд ли», — пожилая плечами. «Они ему скажут, что он мошенник, что ему дали хорошее вино, а он его продал и подменил на плохое. И если он на них станет наезжать, еще и в стражу з а я в и т м о занимается вымогательством. Наедет? <смех> Забавное слово. Снова хмыкнул трактирщик. Раньше не слышал. Но понял, о чем ты. Да, скорее всего, так и будет. Парень попался мошенником и теперь вряд ли заберет свои деньги обратно. Ну, а кто ему виноват? Он сам себе ногу отрубил. Прежде чем рубить деревья, надо уметь работать топором. Согласен? Согласен. Кивнул я. Надо было проверить продавцов, поговорить с людьми, выяснить, чем они дышат. И только так. — Дышат? Ха. Ты забавно говоришь, но понятно. Вы, музыканты, такие выдумщики. Он замолчал, задумался и только через минуту снова вспомнил обо мне. А я ему не мешал думать, стоял тихо и спокойно. — А, ты? Как, говоришь, тебя зовут? — Роб Костин. То есть Робок Костин. — Из благородных, что ли? — присмотрелся трактирщик. — С юга? Там клановые имена заканчиваются на Ин. — Как оказался на севере? — Впрочем, это не мое дело. И так знаю. — Небось, сбежал из семьи, мир хотел посмотреть. — Вас, молодых дураков, как кузнечиков в траве. п р ы г а е т е куда-то, спешите, и вас птички цап и сожрали. — И ты такой же. — Как только 15 исполнилось, стал взрослым, так мир смотреть. Идиот. Да ладно, не делай такую рожу. Я сам такой был. В 15 лет из дома убежал, решил добыть славы и денег, в н а е м н и к и подался. Охотником вначале, потом нанялся в с т р о е в и к и одного клана. Потом много чего потом. Мне повезло, денег скопил, трактир построил. А знаешь, сколько таких, как я, погибли? не оставив после себя ничего, кроме кучки гниющего мяса. Но вы-то сумели, — решил поддержать и разговор, собрав свою роль. И денег добыли, и славы. Так что не все так плохо. Вы пример. — Фу, я пример, — выркнул трактирщик. А ты знаешь, что такое копье в брюхе, когда из тебя вытекает гной пополам с говном? — А ты видел, как в твоей ране заводятся личинки мух, а рядом нет ни одного лекаря? — А ты видел, как твой товарищ просит его добить, чтобы не гнить заживо еще неделю, зная, что до мага лекаря ему не продержаться? — Эх, знать так никуда бы из дома не ушел. Жизнь, парнишка, такая мерзкая, грязная штука, что и не знаешь, когда тебя тюкнет по темечку. — Добили? — не выдержал, спросил я. — Кого? — сразу не понял трактирщик. — А, нет. Тащили еще три дня. Я же упертый, не дал его добить. Сказал, что если кто тронет, горло перегрызу. А меня знают, я перегрызу. Помолчав, скинул взгляд на меня. Ладно, говори, что хочешь, Роб Костин. Музыкант у меня есть, хоть играет он и правда дерьмово. Но пусть тебе играет. Сейчас возщики и наемники нажрутся, и им все равно будет. Фальшивит он или попадает в такт. Денег хочу. Без затей пояснил я. «Тут я не останусь, в столицу хочу. Но очень хотелось бы подработать хоть немного. Ваш музыкант ведь не весь вечер будет играть. Может, останется время и для меня?» «Сыграй», — кивнул трактирщик. «А я послушаю и приму решение». Достаю гитару, пристраиваю на шею ремень и сходу начинаю. «Налейте наемникам полные чаши, им завтра снова в поход». Трактирщик слушает внимательно, с непроницаемым лицом. Когда заканчиваю играть, кивает, подтверждая мысли. «Да, играешь ты лучше. Песня твоя, конечно же, говно. Но этим придуркам понравится. Денег тебе накидают». «Почему говно?» «Искренне обижаюсь я». «Да какие герои в наемниках! Они, видишь ли, не сдались!» «Да тут же бы и побросали железки и встали на колени! Не убивайте, отслужу!» «Один сброд, наемники. Или молодые дурачки, или всякая шпана, которых ждет виселица. А самая главная доблесть наемника — взять деньги и ни хрена не участвовать в битве. А то еще и перебежать на сторону противника, взяв плату из преданного и с нового хозяина». «Неужто все так запущено?» — вздохнул я е еще хуже, чем я тебе рассказал!» — криво усмехнулся трактирщик. Это у диких северян какие-то понятия о чести, совершенно дурацкие, неодобряемые цивилизованным миром. А у нас вот так. У них родственные связи, клятва на крови, всякая там дурацкая хрень. У нас бумаги, контракты, которые яичной с к о р л у п ы не стоят. А давайте я еще спою. в з д о х н у я. Может, это понравится. И Я спел песню, которую вычитал в какой-то из книжек. с м герой как раз и пел ее в трактире. И переложил этот текст на музыку, и получилось, в общем-то, недурно. Так мне кажется. Молодость — это быстро проходит. Молодость — это не навсегда. В море молодость нас уводит и оставляет там на года. Говорил мне отец, не уходи, но не слушал его горячая кровь. И приняло море меня, и осталась в волнах моя память, любовь. 20 лет прошло и вернулся я. 20 лет, и как один день. Дом врос в землю, уже не в мою. Старый п е с мой давно издох. Нет отца теперь у меня, нет и матери, память одна. Нет и денег, что алкала душа. Деньги только у тех, кто меня п о в е л Звон мечей, посвист стрел, кровь бурлит и п е н и т с я на камнях. Волны бьются а берег морской. Обнял берег мертвец, с собой не унес. Шрамы, боли, волос седина — вот и все, что принес я домой. Только дома нет у меня, только память да в сердце боль. — Вот это ближе к правде жизни, — вздохнул трактирщик. — Вернее, сама жизнь и есть. Разница только в том, что я кое-какие деньжонки сумел унести в клюве. Но многие там остались. Он посидел, подумал, пожал плечами. «Ладно, играй. Что заработаешь твое?» «С перосом аккуратней, парень скандальный, не любит конкурентов. Это музыкант наш, чтоб знал. И чтоб не было обид, с меня ужин и пиво. Понравилось мне, как ты играешь. Особенно вторая песня». «Я бы сейчас поел, если можно. Да и послушаю, как ваш музыкант играет. Можно?» «Почему нет? Пойдем со мной, я распоряжусь». «И вышибал предупрежу, а то еще на пинках вынесут». Кусок мяса с кровью. В прошлой жизни я терпеть не мог такое мясо. Требовал, чтобы прожаривали до углей. Вот теперь... <связь> На самом деле, наверное, это один из немногих признаков того, что я вроде как мутировал. И теперь в какой-то степени являюсь драконом. Бескрылым таким, с обломанными крыльями, но драконом. Вторым признаком являлось то, как я регенерирую. Порезы, царапины, даже яд. Все мне нипочем. Главное, чтобы башку не разбили. По крайней мере, так мне объяснили ребята, начитавшиеся тайных книг из папиной библиотеки. Не страшны мне и человеческие болезни. Мой организм уничтожает их просто на тьфу. Опять же, подтвердить никак не могу, за исключением того случая со змеей, когда, будучи младенцем, выжил после укуса змеюки. А ведь не должен был. Для такой микромассы тела мне нужно столько яда, сколько уместиться на кончике иглы. п е ч а л ь что н е с и л ы драконов, ни каких-то других умений этих летающих крепостей мне не передалась. Та же Айя валяла меня как ребенка, когда мы пытались бороться. Она пыталась мне объяснить, как это происходит, что любой дракон может перекачивать силу и массу из... откуда-то из. Но сама запуталась, а я ничего не понял. Из ее слов следовало, что если дракон пожелает, свойства его драконьего тела могут переходить на человеческий аватар. Например, если Айя того хотела, то я не мог не то, что ее повалить, но даже сдвинуть с места, хотя бы на миллиметр. Все равно, как попробовал бы сдвинуть гранитных атлантов у Эрмитажа. и наоборот, если а я желала меня подвинуть, я совершенно не мог ей противостоять. Валяла, как тряпишную куклу. Даже досадно. Впрочем, было кое-что такое, чего не замечал за собой ранее. «Я могу. Ненамного и ненадолго». ускоряться так, что все происходящее вокруг меня видится в замедленном действии. Ну, как в ролике со скоростью 0,5, а может и меньше. Когда Ферен р швырнул мне мой нож, я совершенно автоматически, не думая, поймал оружие, уцепив его за рукоять. Нож, летящий мне в лицо, будто повис в воздухе и медленно, едва поворачиваясь, приблизился на расстояние захвата. Потом я с досады подумал о том, что не надо было так его ловить. Зачем раньше времени показывать то, на что способен? Самое забавное, что я увидел у драконов, это даже не волшебство, хотя ходячие каменные фигурки были очень забавны. Помню, как близнецы переглянулись, заухмылялись подозрительно шкодливо. А потом Кайль попросил у меня мой боевой нож, тот, что сейчас висит на поясе. Я, само собой, дал. Пусть дитё побалуется. Но то, что произошло после, привело меня не то чтобы в ужас. Я офигел. Нет, вот так. Я офигел. Во-первых, эта «Шкода» а я выключила свой амулет одежды, чем заставила меня отвести взгляд в сторону. Я не могу воспринимать ее как хм, партнершу. Она для меня как дочь или сестра. Потому разглядывать ее до нога раздетой мне кажется неприличным и непорядочным делом. А мелкие мерзавцы каким-то образом это поняли, потому а я иногда проделывала такую штуку, когда хотела меня вывести из равновесия. Ну вот да, такой я старый осел. воспитанный в традициях. А может, тут проявляется еще и приобретенное. Мое тело, вне зависимости от мозга души, воспринимает Аю как маму-няньку, потому мне кажется неприличным ее разглядывать. Но дело не в этом. Скорее всего, разделась она для наглядности, чтобы продемонстрировать то, что хотела, как можно эффектнее. И надо признать, у нее это получилось. Кайль достал мой нож из ножен, примерился и с оттяжкой сильно р у б а н у л с е с т р у п о груди. Да, вот так, наискосок, от правой груди к левой. У меня аж дух перехватило, и ничего. Совсем ничего не мог поделать, чтобы его остановить. Бас! х Лезвие ножа чертит по нежной коже девушки, не оставляя на ней никакого следа. Бац! Кайль с размаху вонзает клинок в живот сестры. Вернее, пытается вонзить, но я слышу лишь стук и скрежет, будто нож ударился о каменную стену. Бац! Бац! Крест-накрест по лицу... Девушка даже не моргнула, а Кайль радостно захохотал, глядя в мое побелевшее лицо. «Ну да, челюсть у меня отвисла до самой груди. Кто бы мог подумать?» а я улыбается, подходит ко мне, берет мою руку и кладет себе между грудей. Я пытаюсь отдернуть, но куда там? Она сильнее меня настолько, насколько отец сильнее своего сына-младенца. Если бы драконица захотела, она могла бы просто-напросто раздавить мою руку в фарш. Я это чувствую и оставляю свои попытки освободиться. «Пощупай», — говорит Ая, и моя ладонь вместо кожи ощущает гладкую твердую поверхность, похожую на броневую пластину. Уже не с т е с н я я с ь забыв о приличиях, в е д о м ы й лишь научным интересом и восторгом е с т е с т в е н н о испытателя, вожу ладонями по телу девушки, и везде, где касается моя ладонь, чувствую то же самое — чешуйки брони, заходящие друг на друга. Вроде так это называется — ламеллярный доспех. «А теперь?» — широко улыбаясь, спрашивает девушка — Я снова провожу ладонями по ее бедрам, бокам, груди и не ощущаю ничего, кроме упругой, гладкой теплой девичьей кожи. «Как?» — только и смог вымолвить я, драконица вдруг смутилась. «Никто не знает, даже родители. Знания утеряны. Но только мы знаем, что силой мысли можно перенести свойства нашего летающего тела на человеческое. Ненадолго, так как трудно контролировать сразу оба тела. Но можем». «И как ненадолго?» — не отставал я. «Ну, я очень ненадолго», — потахнул девушка. «Кайль дольше, мама с папой очень долго, но они и живут уже почти тысячу лет. Только зачем держать долго? Я могу вызвать это в любой момент, практически мгновенно. А если будет недостаточно, трансформирую в полноценного дракона. Вот так». «Подожди, значит, вы неубиваемы?» — искренне в о с х и т и л с я. «Да вы можете весь мир завоевать, вас никто не сможет победить». Близнецы переглянулись, нахмурились, помедлили. Потом к а л ь кивнул а и и та продолжила. «Нас можно убить. Достаточно лишь наложить запрет на трансформацию. И тогда останется лишь обездвижить и сжечь. Да, привязать к столбу и ж е ч ь на костре, пока мы не умрем. Мы не можем переносить свойства надолго, как я уже тебе сказала. Кстати, Рок, это тайна. Смотри, никому не скажи. И, между прочим, это и твое больное место». Ты ведь тоже дракон, хотя еще не до конца сформировавшийся. Тебя также можно захватить и сжечь. «Вкусно?» — прервал мои мысли приятный женский голос. Я поднял взгляд от тарелки и уткнулся им в улыбающиеся свежие личико девчонки-подавальщицы. Вообще персонал трактира подобран очень недурно. Женщины миловидны или красивы, одеты в чистые платья по типу сарафанов с белыми передниками. И на кухне, я видел, поварихи в чистой одежде с головами, покрытыми чем-то вроде колпаков. Я ожидал увидеть что-то вроде того, о чем читал в книгах про Средневековье. Засаленные грязные бабы с гнилыми зубами, чад, вонь, грязные полы. Однако вполне приличные заведения, больше похожие на дешевое кафе или огромную рабочую столовую. «Порядок поддерживается, грязи нет». Совсем не то, что описывается в книгах. И только потом понял, что, как часто это бывает, надо мной давляет шаблон прочитанного о земле. А ведь это совсем другой мир, совсем другие люди и законы жизни. Вкусно. Углубнулся я в ответ и окинул взглядом девушку. Лет двадцать, может меньше или больше. Чистенькая, как и другие официантки. Лицо свежее, непотасканное. А то, что маленькое, не больше, чем метр пятьдесят ростом. Так здесь вообще люди не отличаются большими габаритами. Вот здесь этот мир очень похож на земное Средневековье. — И как ты ешь без приправы? — спросила девчонка, широко мне улыбаясь, обнажая белые зубки. — Ведь так невкусно. — Мне вкусно. Усмехаюсь, подмигиваю. Я люблю все без приправы, все свежее и молодое. Ты ведь тоже вкусная и без приправы. — А откуда знаешь? — к и х и к а девчонка. — Может, н е в к у с н о «Ну, я согласен попробовать. Улыбаюсь, подмигиваю. Такая девушка не может быть невкусной. Эти розовые щечки, эта высокая грудь, тугая попка. Да ты на себя наговариваешь, красавица. Тебе только свистнуть, тут же набежит толпа любителей вкусного. Ты мечта любого мужчины. Ты посланец богов на земле, сладкая плюшка». а м у з ы к а н т сразу видно». как х о ч е т девчонка, и на ее щеках появляются забавные ямочки. и как расписал, только бы в постель затащить. — Да что ты! — дело напугаюсь я. — Как я могу? Как могу соблазнить такую красавицу? С моей-то простецкой внешностью и юным возрастом. За тобой, небось, ухаживают самые важные люди этого селения. — Простецкой? — ф ы р к а е девчонка. — Ты давно на себя в зеркало смотрел? Да тебя в женской нарядить я бы тебя от девчонки не отличила. Красавчик, смазливенький, аж ноги трясутся. Тут все девчонки от тебя взгляды сломали. А ты сидишь, как зверь дикий, свое мясо с кровью грызешь. Хоть бы улыбнулся девушкам. Да, сомнительный комплимент насчет внешности. Я вообще-то думал, что достаточно брутален в этом теле. А оно вон как, на девку похож. Твою же мать. Нет, похоже, что у них это такой комплимент. У нас ведь тоже на старых картинках рисовали героев прекрасными, как ангелы, на девок похожими. И тут новый для меня мир снова солидарен с землей. Готов загладить свою вину и отдаться совсем пылом каждой девушке, которую обидел, если она будет похожа на тебя. Рапортую я, вгоняя девчонку в краску. Вот только не пойму, то ли это краска смущения, то ли удовольствия, а может и то, и другое вместе. — х ахальник! — х о ч е т девушка, и вдруг серьезнее наклоняется ко мне. — Будь осторожен. Слышала, что ты будешь тут играть. Наш музыкант очень злой человек. Он обязательно устроит тебе скандал. Вот для чего я и подошла, чтобы заранее предупредить. Может, откажешься от работы? Он сильный, драться умеет. Отберет деньги, да еще и лицо попортит. Это тебе надо? — Поздно, вздыхаю я. Уже хозяйское мясо съел. Выкручусь как-нибудь. Да и деньги нужны. Ты мне скажи, он что, в трактире будет наезжать? — Наезжать? — Не поняла девушка. — А, ясно. Нет. Выйдешь по нужде или к своим пойдешь. Вот он тебя и прихватит. Хозяин запрещает драться в трактире. Тут же башку набьют. — Поберегись, красавчик. Давай я оплачу мясо, чтобы не должен был, и пойдешь к своим. А потом найдешь меня после закрытия. Мое имя Лили. Споешь мне, ну и поболтаем о жизни. — Нет, Лили, деньги нужны. Улыбаюсь я. А насчет тебя всегда готов. «Ох, как готов! Просто аж не терпится тебя найти. Так бы тебе поиграл, что всю жизнь вспоминать будешь». «Все вы так говорите», — грустно вздохнула девушка. «А потом рассказывает, что устал, что день выдался тяжелый. И вообще... Ладно, делай, что решил. Только потом не жалуйся». Лилия з а ш л а от столика, а я отхлебнул из кружки и усмехнулся. «Меня ц а р и с е й соблазняли, а я не поддался!» «Интересно, сам музыкант ее заслал или по собственной инициативе подошла?» «Скорее всего, п е р в о е хотя могу и ошибаться. у г н у т ь меня решил парень. Ну что ж, посмотрим, что у него получится». «Я не шаман, но в бубен постучать могу».